Глава 6. Обычный человек становится старше и мудрее. Численность и качество человеческой популяции очень сильно изменились за последние два столетия. Один признак слабо зависел от другого. Каждый вид животных и растений постоянно колеблется в количестве и качестве особей, но только с недавних пор данный процесс регистрируется и изучается. В начале 20 века антипрогрессионисты утверждали, что человеческая природа никогда не менялась. Воображали, будто люди каменного века, разводя костер в пещере, чувствовали и думали, как банковские клерки. Кроме того, даже утверждалось, что идеи Конфуция и Будды легко взаимозаменяемы с идеями Руссо, Карла Маркса или де Винта. Эти так называемые знатоки были не просто невежественны, но и дезинформированы почти обо всех существенных фактах, как прошлого опыта, так и складывавшейся ситуации. Только в 21 веке появилось более или менее верное понимание первичных действующих сил в биологии человека. В 1800 году общая численность населения земного шара составляла 900 миллионов человек. Средний возраст – около 22 лет. В 1900 году население удвоилось, а средний возраст вырос на десятилетие. В 1935 году был достигнут максимум в 2 миллиарда человек, а средний возраст подрос до 40 лет. За век возможности для общения и физического реагирования возросли сверх всякой меры, но государственные деятели, педагоги и юристы той эпохи, как мы очень ясно показали в этой истории, сути процесса не понимали и не хотели разрабатывать методы его изучения. Реакция следовала только на следствие, но не на причины. Поэтому, по сути, мало что менялось. Мы рассказали о самых главных составляющих катастрофы, которая началась с массовых убийств во время войны 1914-18 годов, и завершилась циклом эпидемий до 1957 года. За 30 лет население Земли сократилось примерно до миллиарда или даже меньше, а средний возраст снизился до 23 лет. Это был колоссальный спад не только в цифрах, но и в зрелости среднего ума. С появлением воздушного и морского контроля, а также Первого и Второго Совета, гигиенические условия начали восстанавливаться. И более того, их начали научно планировать. В течение столетия за ростом населения наблюдали, по мере возможности и по необходимости его сдерживали. В настоящее время средний возраст составляет 62 года, и он все еще продолжает расти. В 2060 году численность населения достигла полутора миллиардов. Планка в 2 миллиарда преодолена в 2085. Наша популяция более не является громоздкой. Благодаря научному образованию и поведенческому контролю можно безо всякой тревоги ожидать значительного увеличения и в дальнейшем. В настоящее время население Земли составляет 2 миллиарда 500 миллионов человек, и, вероятно, оно увеличится до 4 миллиардов, как только мир настроится на полную поддержку и счастье. Вероятность того, что оно опасно разрастется, или впадет в панику, психические расстройства, давки и антисанитарные заторы становятся все меньше и меньше. По мнению современных властей, 4 миллиарда – это оптимальный вариант. Через несколько десятилетий абсолютное большинство людей по причине того, что родились они в активном и счастливом обществе, будут доживать до 90 лет. Тем не менее, вопрос о возможности и целесообразности продлевать потолок продолжительности жизни на 3 или 4 десятилетия после 120 библейского варвара все еще остается открытым. Согласно Ветхому Завету, Бог после всемирного потопа сократил продолжительность человеческой жизни примерно в 10 раз и установил потолок в 120 лет. Как показывает вся человеческая история, библейский варвар не ошибся. Согласно книге рекордов Гиннесса, максимальная продолжительность человеческой жизни составляет 122 года. Примечание переводчика. Вполне возможно, что существует некий предел для воспоминаний, который способен накопить мозг. Возможно и то, что ограничены его способности проявлять новый интерес к свежим событиям. Для большинства людей в будущем естественная смерть будет наступать в возрасте столет с небольшим, такая же безболезненная и приемлемая, как лечь в кровати и уснуть после долгого и интересного дня. Эти количественные биологические изменения связаны с глубочайшими различиями в качестве каждой отдельной жизни. Дело не просто в том, что теперь у каждого человека присутствует обоснованная вера в долгую собственную жизнь, но и в том, что условия, в которых он живет, вызывают совершенно иную систему реакций, чем в прошлом. До средневремени люди думали о своих бабушках и дедушках как о более старших и, следовательно, более могущественных представителях человеческого рода. Но мы о своих предках думаем как о людях более молодых и слабых. Те ранние поколения напоминали пресноводных рыб, живущих в мелкой соленой и быстро пересыхающей воде по сравнению с другими представителями того же вида, живущими в глубоком, изобильном, хорошо аэрируемом, да и в целом очень благоприятном озере. Они постоянно испытывали неудобства, постоянно оказывались в затруднительном положении из-за суровых обстоятельств. Они дико метались и рано умирали. Хотя они были одинаковы, по сути, их поведение и даже сами движения походили на существ другого вида. Представим себе молодого человека времен Шекспира. Если он не умирал молодым, то быстро старел. В сорок он уже грузный, старый и напыщенный. Целый рой недугов подчеркивал и ускорял его разложение. Молодость длилась совсем недолго. Красота и жизненная сила женщин были еще более эфемерными, и люди ошалело хватались за любовь и приключения. Мир был полон Ромео и Джульет на пике их страстной жизни в подростковом возрасте. В настоящее время они еще дети? учатся в колледже, и до какой-либо драмы у них еще остается несколько десятилетий. Литература того времени кричит об истротечности. Простая история стремительной любви, ревности, безудержной мести и так далее создавала основу для драмы или романтической поэмы. Часто все это сопровождалось захватом несметных сокровищ. Карьера делалась и портилась недельной глупостью, а времени, чтобы что-то поправить, совсем не оставалось. Особенно интересно в этом смысле следить за перипетиями в литературе Елизаветинской эпохи. Изменение биологических условий между 1840 и 1940 годами наиболее точно отобразилось именно в литературе и искусстве. Роман, который поначалу пронизан веселым приветствием, который принимает все так же радостно, как же ребенок, далее становился рефлексивным, аналитическим и целеустремленным. Жизнь больше не заканчивалась на первом порыве. Доля романов по сравнению с другими книгами неизменно уменьшалась. Индивидуальное сознание все глубже проникало в социальные и экономические процессы. Когда в конце 20 века литература возродилась, это была литература для взрослых, выражающая менталитет читателей и писателей, которые были достаточно взрослыми мужчинами и женщинами. Жить им довелось в мире, который, во-первых, планировался, а во-вторых, перестал быть случайным и непоследовательным. В преобразованном новом романе больше говорится о личной любви и взаимодействии характеров, и меньше, эта доля продолжает уменьшаться, о главном любовном приключении. Это уменьшение поспешности и жадности, быстрого эгоизма и быстрых некритических суждений молодежи все еще продолжается. В обычной жизни увеличивались обдуманность, спокойствие и широта взглядов. Раньше года от 30 до 70 фактически представляли собой свалку из последствий первых трех десятилетий. Теперь это основная часть жизни, годы работы, самовыражения и полного самопознания, которым ранние этапы являются яркой и восхитительной прелюдией. Было время, когда мужчина или женщина старше сорока чувствовали себя в некотором роде выжившими, и они пытались в некотором роде выживать, а мир вокруг них кипел молодостью, скоростями и соперничеством. Победитель быстро устаревал, его быстро сменяли более молодые. Беда плохо защищенного тела усугублялась увядающей физической формой. Тем, кому за 50, ловить и вовсе ничего не оставалось. Сегодня в безопасности себя ощущает и старый млад. Время, когда старики стремились подражать молодым, закончилось мировой войной и экономическим крахом. Затем последовала борьба, сначала бессознательно, а позднее и открыто декларируемая между молодостью и умственной зрелостью. В худые годы после мировой войны в течение нескольких поколений наблюдался очень печальный рецидив в сторону преобладания молодежи. Старики не смогли предотвратить крах. Для нового периода они оказались мертвы, сломлены и морально дезорганизованы. В последовавшем бурном высвобождении ребячества заключалась своего рода поэтическая справедливость. Италию бичевали прихрамывающие парни в черных рубашках. Россия и правила молодежь, называвшая себя синими подбородками. Ирландию опустошили патриотически настроенные хулиганы. Судорожный рецидив безумного мальчишества случился и у нацистов в Германии после десятилетнего размышления над причинами своего провала. Родственную незрелость заимел индийский патриотизм. Нежные годы многих молодых революционеров, казненных англичанами, возмущают наши стандарты терпимости. Повсюду царило юношеское невежество со смертоносным оружием в руках, тщеславное, самодовольное, возвышенное, слепое к рассказам о последствиях. Молодежь всегда отличалась склонностью разрушать, но скоро ей предстояло проникнуться созиданием. Либерализм и средневременье переживали фазу беспрецедентной неэффективности. В какой-то момент даже начинало казаться, что в мире не осталось никакого осуждения для молодых налетчиков. В масках, на украденных автомобилях, по ночам они совершали карательные набеги. Избивали, грабили, пытали, сеяли панику и были близки к тому, чтобы разрушить цивилизацию. Это весьма интересная задача проследить за постепенным взрослением этих подростков-организаторов, которые захватили значительную часть контроля над миром в эпоху переходного расстройства. Существуют очень объемные книги, где сравнивается фашизм образца 1920 1930-го, и 1940 года. После нетерпимости и сентиментальности, неизменного патриотизма и реакционного невежества, мы вдруг обнаруживаем, что эти молодежные движения ненавязчиво подкрались к планированию, дисциплине и научным методам. Миллионы молодых людей, кто начинал как фашист, нацист, коммунист, слепой националист или бестолковый партизан, достигнув среднего возраста, стали служить современному государству. Наконец-то они стали орудиями для реализации планов тех самых людей, на кого охотились и кого убивали в грубом рвении своих первых начинаний. Отныне молодость навсегда в наших руках. Когда мы говорим о человеке нынешнего дня, то подразумеваем существо, отличное от человека 19 столетия. Физически новый человек здоров, практически не подвержен никаким заболеваниям, умственно ясен и чист, и образован до уровня, о котором нельзя было даже мечтать еще 200 лет назад. Ему преимущественно за 50, а не меньше 30. Он менее привязан к своим инстинктам и менее внушаем, потому что существенно отдален от менталитета дома и мусора. Но он гораздо более социален и бескорыстен в своей идеологии и ментальных привычках. Он, по сути, при всей идентичности своей наследственности – другое животное. Он больше и сильнее. У него более ясная голова, он лучше контролирует себя и более определенно относится к своим сородичам. Это проявляется повсюду, но особенно заметно в таких регионах, как Бенгалия и Центральный Китай. Там мы находим прямых потомков визгливых, несчастных, недоедающих, малообразованных, недоразвитых и маложивущих особей среди самых прекрасных, долгоживущих и способных представителей современного человечества. Это было достигнуто без применения методик позитивной евгеники. Это стало результатом честного применения очевидного в здравоохранении, образовании и экономической организации в течение немногим более ста лет. Эти народы ужасно истощились из-за эпидемии эпохи беспорядка, и тирании пришлось обе популяции жестко дисциплинировать. Теперь после некоторой обрезки и обучения они несут такие же прекрасные цветы литературных и научных достижений, как и любые другие расовые массы.